Когда Босс в последний раз был в Шортстопе, задрипанном полицейском баре неподалёку от академии и стадиона Доджа, там ещё висели довольно-таки пожелтевшие от времени старые плакаты вроде: "Я поддерживаю шефа Гейтса". Большинство нынешних копов знать не знали, кто тот такой этот Гейтс, но в Шортстоп любили захаживать ветераны, вспоминавшие за кружкой пива дела давно минувших дней и свою службу в департаменте. от которого давно уже ничего не осталось. Желаю хорошо повеселиться, Джерри. Будь здоров, Гарри, береги себя. Босх повесил трубку и не торопясь допил пиво. Пожалуй, звонок Эдгара следовало рассматривать как завуалированную попытку выяснить его босхо положение и намерения. Похоже, напарник оказался на распутье и никак не может решить, к какому берегу прибиться. Но босс на него за это не обижался. Он сам учил Эдгара никогда не рубить с плеча и прежде чем действовать, тщательно исследовать обстановку. Босс посмотрел на своё отражение в стекле микроволновой печи. На кухне было темновато, и лицо тоже показалось ему тёмным и мрачным. Отчётливо проступали только глаза и очерченные световым бликом линии подбородка. Босс ему минуло 45 лет, но выглядел он старше своих лет. Хотя волосы по-прежнему были густыми и упруго завивались, в них, как и в усах, серебрилось седина. В карих глазах крылись усталость и горечь разочарования. Кожа имела нездоровый сероватый оттенок, характерный для людей, работающих по ночам. Назвать его худым Из развитой мускулатуры было трудно, но одежда висела на нём как на вешалке, и сторонний наблюдатель мог бы решить, что недавно он перенёс тяжёлую болезнь. Босс отвёл глаза от отражения в стекле, достал из холодильника ещё одну бутылочку пива и прошёл на веранду. Небо на горизонте расцветилось яркими закатными красками. На город опускался вечерний сумрак. Мчавшиеся по шоссе машины зажгли фары, Эти движущиеся огни всю ночь будут проноситься мимо его дома в сторону городского центра, и их поток не иссякнет ни на минуту. Поглядывая на проезжавшие внизу машины, он неожиданно представил себе, что гора, на которой стоит его дом, вовсе не гора, а муравейник. И скоро появится кто-то могучий и огромный и пткнёт в этот муравейник ногой. снова обрушатся, сползая со склонов дома, а проложенное внизу шоссе исчезнет под обломками. Но потом, пережившие бедствие муравьи выползут из своих убежищ, восстановят муравейник и расчистят дорогу, и в мире опять воцарится порядок. Что-то беспокоило Боско, но он никак не мог понять, что именно. Мысли то разбредались, то причудливо переплетались и путались, казалось, будто между рассказом Эдгара и тем, о чём говорила сегодня доктор Хинноис, есть какая-то связь. Какая, это он пока не осознавал. Допив вторую бутылку пива, Босс решил, что этого довольно, уселся в стоявший на веранде шезлонг и, положив ноги на перильце ограждения, скрестил их в щиколотках. Самое время отдохнуть душой и телом. Подняв голову, он увидел в небе облака, окрашенные в оранжевый цвет лучами заходящего солнца и похожие на потоки расплавленной вулканической лавы. Он уже начал задрёмывать, когда огненные искрижали в небесах вдруг сложились в хорошо знакомую фразу: "Все важны или никто не важен". А потом, в заповедный миг прозрения, который иногда случается перед сном, Он понял, какая связующая нить соединяла всё это время его метавшиеся мысли. А ещё он понял, в чём суть его миссии. Утром босс, даже не приняв душ, торопливо оделся, чтобы побыстрее приступить к работе по дому и праведным трудом домозоли и седьмого пота изгнать навязчивые мысли, посетившие его ночью. Однако избавиться от них оказалось не так-то просто. Натягивая испятнанные лаком и краской рабочие джинсы, он поймал своё отражение в висевшем над бюро треснутом зеркале и обнаружил, что надел футболку задом наперёд. На белом хлопке чернел девиз убойного отдела: "Наш рабочий день начинается тогда, когда ваш заканчивается". Вообще-то этому изречению следовало находиться на спине. Чёртыхнувшись, он снял футболку, перевернул её и надел снова. Теперь в зеркале отражалось то, что и должно было: значок детектива на левой стороне груди и три слова "Отдел убийств" вполуха. Сварив кофе, он налил горячий напиток в кружку и, прихватив её с собой, вышел на веранду. Глотнув обжигающую жидкость, он вытащил из кладовки времянки ящик с инструментами и новую дверь, которую купил в магазине "Всё для дома", и собирался установить в спальне. Потом прислонив дверь к перильцам ограждения, уселся в шезлонг и попивая кофе, рассматривал её минуты 3. Старая дверь во время землетрясения треснула, а когда он несколькими днями раньше попытался навесить новую, выяснилось, что та чуть великовата и в дверной проём не входит. Ещё раз всё измерив и рассчитав, он пришёл к выводу, что новую дверь необходимо слегка обстругать по краям. Сняв рубанокм с каждой стороны 1 18 дюйма, установив дверь боком, он достал рубанок и почти не нажимая на инструмент, принялся водить им взад-вперёд, снимая тоненькую, не толще бумажного листа стружку с боковых граней. Время от времени Босх окидывал дело своих рук критическим взглядом и задумчиво проводил ладонью по отструганной поверхности. Он видел результат своего труда, и ему это нравилось. В других сферах жизни ему крайне редко приходилось наблюдать такой зримый эффект. Поначалу работа его захватила, но скоро он понял, что полностью сосредоточиться на деле не может. Его снова одолели ночные тревожные мысли: все важны или никто не важен. Именно эти слова он сказал вчера Хеноюс и назвал их своим жизненным кредо. Но так ли это? Верит ли он в то, о чём сказал? Что на самом деле значит для него эти слова? А если это всего-навсего расхожий лозунг, вроде того, что начертан у него на футболке и не имеет почти никакого отношения к реальности? Эти вопросы эхом отдавались в голове, переплетаясь с засевшими в памяти репликами из вчерашнего телефонного разговора с Эдгаром. Впрочем, у него имелись и куда более важные соображения на этот счёт, о которых он никому не рассказывал. Отложив рубанок, он ещё раз провёл ладонью по гладкой на ощупь боковой поверхности двери, решив, что боковины оструганы как следует, он внёс дверь в дом, положил на застеленный брезентом пол гостиной и приступил к полировке мелкой наждачной бумагой, чтобы добиться ещё большей почти зеркальной гладкости. Потом, держа дверь вертикально, навесил её на петли и лёгким ударом молотка вогнал в них соединительные стальные штыри. Чтобы дверь ходила свободно, он предварительно смазал и штырьки, и петли машинным маслом. Теперь дверь идеально подходила к проёму спальни. Несколько раз открыв и закрыв её, он отступил на шаг и полюбовался своей работой, гордый её успешным завершением. Однако радость от законченной работы быстро сменилась тревогой. Когда он вернулся на веранду и стал сметать в кучку стружки, Прежние мысли нахлынули на него снова. Хиноус советовала ему найти всепоглощающее занятие, и он наконец понял, что ему нужно. Заштобы он в будущем не взялся, дабы занять время. Существовало одно важное дело, которое требовалось закончить во что бы то ни стало. Прислонив к стене щётку, он отправился в дом переодеваться. Помещения архива Пула и штаб-квартиры полицейского авиаотряда, известного под названием Pipertech, располагались в нижней части города на Ramirez Street неподалёку от Паркеревского центра. Босх в костюме и галстуке подкатил к воротам около 11. Показав охраннику через окно машины свою идентификационную карточку, он без проблем проехал на территорию комплекса. У Босха осталась только идентификационная карточка полицейского Лос-Анджелеса. Когда неделю назад его выпровоживали в административный отпуск, то поначалу вместе со значком и пушкой отобрали и карточку. Но потом карточку вернули, чтобы он смог посещать сеансы ПНС на Хилл-стрит. Припарковав машину, он зашагал к выкрашенному бежевой краской архиву, который вполне можно было назвать музеем истории преступлений Лос-Анджелеса. Это занимавшая четверть акро здания, хранило в своих недрах Помимо всего прочего, все старые дела Пула, как законченные, так и не раскрытые, именно сюда отправляли уголовные дела, когда они переставали кого-либо интересовать. Работavшая в архиве штатской службы укладывала папки с уголовными делами в тележку, чтобы затем отвезти их в хранилище, поставить на полки и окончательно придать забвению. По её удивлённому взгляду Босс догадался, что посетители появляются здесь крайне редко. А необходимые справки получают по телефону или через муниципальных курьеров. Если вам нужны копии протоколов заседаний городского совета, то они хранятся в корпусе А, за парковочной площадкой, в том, что с коричневой отделкой. Босс показал ей свою идентификационную карточку и положил её на конторку. Мне нужны не протоколы, а уголовное дело. Служащая подошла к конторке и наклонилась, изучая удостоверение. Это была маленькая темнокожая женщина с седеющими волосами и в очках на кончике носа. Из прикреплённой к блузке таблички я стало, что зовут её Женевa Бупре. Голливуд, прочитала она название подразделения. Почему вы не прислали за бумагами курьера? Насколько я понимаю, особой спешки нет. Здесь хранятся только старые дела. Я был в другой части города, далеко от Паркеревского центра, но хотел бы получить документы как можно быстрее. Вы номер дела знаете? Бозг вынул из кармана вырванную из блокнота страничку, где от руки было проставлено 61-743. Служившая опять наклонилась, чтобы прочитать номер, и резко вскинула голову. Вам нужно дело за 1961 год? Я даже не знала, что у нас есть такие старые дела здесь. Я сам его просматривал. Тогда у вас работал другой клерк, но папка здесь была, это точно. Что ж, пойду поищу. Подождёте? Обязательно. Ответ Боско, похоже, её разочаровал, и он на всякий случай одарил её самой ослепительной улыбкой, на какую только был способен. Женщина взяла бумажку с номером Искры лезли из стеллажей. Босх несколько минут потоптался перед конторкой, а потом вышел на улицу покурить. Неизвестно почему, но он нервничал. Закурив, он стал расхаживать взад-вперёд, меряя шагами пространство перед дверью. Гарри Босх. Он обернулся и увидел приближавшегося к нему со стороны вертолётного ангара мужчину. Босх узнал его, но не сразу вспомнил, где видел прежде. Потом его словно осенило. Это был капитан Ден Вашингтон, в прошлом диспетчер патрульной службы Голливуда, а ныне командир полицейского авиаотряда. Они сердечно пожали друг другу руки. Босс очень надеялся, что капитан ничего не знает о его нынешних проблемах. Как обстоят дела в каменных джунглях? Всё по-старому, капитан, всё по-старому. Я, признаться, по нём скучаю. Уверяю вас, вы мало что потеряли. Как служится на новом месте? Не жалуюсь. Правда, теперь я больше похож на диспетчера аэропорта, нежели на копа. Одним словом, это тихое место, это кичулан для швабры, но ничем не хуже любого другого чулана. Босс вспомнил, что у Вашингтона были какие-то политические разногласия с тяжеловесами из департамента, и он сменил место работы исключительно в целях выживания. В департаменте подобных тихих местечек, вроде того, где теперь обретался Вашингтон, было несколько дюжин. Не угодившие начальству люди отсиживались там в ожидании лучших времён. "Ну а вы что здесь делаете, детектив?" "Вот оно. Если Вашингтон знает, что босс в административном отпуске, то он, сообщив, что пришёл за старым делом, одновременно признается в нарушении правил" С другой стороны, Вашингтон, как капитан авиаотряда, не имел прямого отношения к департаменту, и вполне мог этого не знать. Босс решил рискнуть. Зашёл, чтобы взять одно старое дело, появилось немного свободного времени, и я решил проверить кое-какие детали. Вашингтон прищурился, и босс понял, что тот всё знает. Понятно. Извините, но мне пора бежать. А вы держитесь. Не позволяйте этим бумажным душонкам прижать вас к ногтю. Он заговорщически подмигнул Босху и направился по своим делам. Не позволю, капитан. И вы тоже держитесь. Босх подумал, что вряд ли Вашингтон расскажет кому-нибудь об этой встрече. Раздавив каблуком окурок, он вернулся в здание архива и подошёл к конторке, ругая себя за то, что вышел на улицу и выставился на всеобщее обозрение. Через некоторое время он услышал скрип, доносившийся со стороны хранилища. В следующее мгновение из застеложей, толкая перед собой тележку, появилась Женева Бопре. На дне тележки покоился большой голубой скоросшиватель. Эта папка с делом об убийстве имела в толщину минимум 2 дюйма, была покрыта пылью и перетянута посередине широкой резиновой лентой. прижимавшей к обложке старую зелёную абонентскую карточку со списком пользователей. Вот, всё-таки нашла. В её голосе звучало скрытое ликование. Без сомнения, поиски этой папки и связанной с ней суета для неё главное событие дня, подумал босс. Великолепно. Женщина положила тяжёлой скрошиватель на конторку. Marjorie Love, дело об убийстве. 1961 год. Так. Женева Бопре вынула зелёную карточку из подрезиновой ленты и поднесла её к глазам. Вы, детектив Босс, действительно последние интересовались этим делом? Посмотрим. Ага, это было 5 лет назад. Вы тогда работали в отделе по расследованию убийств разбоев. Да. А теперь я работаю в подразделении Голливуд. Хотите, чтобы я ещё раз расписался? Она положила перед ним зелёную карточку. Уж будьте так любезны и впишите заодно номер вашей идентификационной карточки. Он выполнил её требование и при этом не мог избавиться от ощущения, что пока писал, она за ним наблюдала. Выревша: "Точно". Он подвинул карточку в её сторону. "Благодарю вас, Женева". Он взглянул на неё. И хотел было добавить пару вежливых слов, соответствующих случаю, но в последний момент передумал. Женщина смотрела на него тепло, по-матерински улыбаясь. "Я не знаю, зачем вам нужна эта папка, детектив Босс, но хочу пожелать удачи. Похоже, это действительно важное дело, коли вы решили вернуться к нему через 5 лет. Я шёл к этому много дольше, Женева. Гораздо дольше."